Каждый случай в чём-то уникален. Люди разные, разные обстоятельства. А сейчас входит один человек, за ним второй, третий, четвёртый, а разницы никакой. Стандартные жалобы, стандартная ситуация, стандартные вопросы. Как будто программу специальную заложили.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 перестаёт читать, круг его интересов резко сужается. Если пустить всё на самотёк, то довольно скоро многие дети бросят секции и кружки, которые они до сих пор посещали, запустят учёбу и будут проводить перед экраном всё свободное время. Причём эти однотипные изменения Происходят с детьми и подростками с самым разным характером. Агрессивным может сделаться даже от природы добрый, доброжелательный и дружелюбный ребенок. Компьютерная зависимость как бы нивелирует характерологические различия, стирает личность, уничтожает индивидуальность. То же самое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 Когда я переключилась на совсем другое, мне принесли американскую книгу с броским, явно установочным названием. Доигрались. Как поколение геймеров навсегда меняет бизнес-среду. Претекст М-2006. Харвард Бизнес Шоу Пресс. Бостон, Массачусетс.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 Настроенными отнюдь не критически. Напротив, они старались доказать, что пессимизм противников компьютерных игр не обоснован. Что поколение геймеров, то есть игроков, от английского слова game – игра, во многом превосходит предыдущее поколение бумеров. От английского baby boom.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 передёргивают, запугивают. Тут этого предположить невозможно, и поэтому впечатляет вдвойне. Важно и то, что в книге не идёт речь о каких-то крайних вопиющих случаях. Наоборот, авторы подчёркивают, что описанные ими особенности геймеров совершенно нормальны,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 Итак, какие же характерные особенности компьютерных игр выделяют Джон Бек и Митчелл Уэйт? Роль индивида. Ты звезда. Всё внимание в любой игре направлено только на тебя. В отличие, например, от спортивных секций, где большинство детей...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 особенно учитывая стремительное размывание границ нормы и патологий, добра и зла в современном мире. В детских сказках, когда говорят, например, что в новогоднюю ночь всё возможно, имеются в виду добрые чудеса. В нынешней же демонстративно-аморальной культуре тезис «возможно всё»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 ты обратишься к инструкции пользователя или повторишь то, что делали другие в особо сложных местах. Конец цитаты. Звучит вроде бы невинно, но давайте перенесем эту установку в реальную жизнь и подумаем, как она сложится у человека, который всегда действует вслепую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 пропустив, как говорят в психологии, сензитивный период и напитавшись духом соперничества, который исключает настоящую дружбу, молодой человек, скорее всего, окажется способен устанавливать лишь ни к чему не обязывающие приятельские отношения, то есть будет обречен на внутреннее одиночество и в тяжелую минуту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 Существует лишь несколько позиций для персонажей, реальных или виртуальных. Например, союзник-союзник или босс-подчинённый. Конец цитаты. Однако в жизни не так. Она гораздо сложнее и разнообразней. Столкнувшись с реальностью, геймер, скорее всего, не поймёт её или предпочтет уйти обратно в простой и логичный мир игры. Внешне это проявляется в аутизации, болезненной замкнутости, серьезных нарушениях в сфере общения. На аутизацию работает и принцип каждый сам по себе. Даже если ты играешь в группе, у тебя всегда свой собственный путь, свой собственный опыт. Ты не можешь попробовать все, если действуешь в группе. Конец цитаты. А вот какая страшная мина подкладывается под межпоколенные связи. Молодые правят миром. В игре они главные. У молодых масса преимуществ. Обязанности не отнимают много времени, а на старших не стоит обращать внимания. Конец цитаты. Что ж после этого удивляться запредельному детскому хамству и упорному, подчас какому-то даже маниакальному желанию командовать взрослыми. Между прочим, на это гораздо чаще жалуются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 Есть еще несколько карикатурных типов. И это все. Конец цитаты. Ну и какие отношения с людьми смогут выстроить геймеры? Они же запрограммированы на неудачу. Ведь человек это не карикатура. Впрочем, глобалистскому миру как раз нужны неудачники. Много неудачников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 снисходительно относящимся к этой детской забаве, а то и радующим за массовую компьютеризацию школ, стоило бы задуматься, что они рубят сук, на котором сидят. Ну, а родителям, которые далеки от политики, хотя когда толпа подростков, натренировавшихся сперва на игровых автоматах, идёт сжечь автомобили, бить витрины и прохожих, страдают-то в первую очередь не политики, а именно те, кто от неё далеки. Но по неудачному стечению обстоятельств оказались неподалёку от бандитствующих молодчиков. Так вот, а политичным родителям надо понимать, что бунтарский дух –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 будущей веселой жизни. Следующая заповедь, в кавычках, гласит «Будь героем. Если хочешь добиться успеха или получить удовольствие, то тебе придется волей-неволей стать звездой». Конец цитаты. И значит, как можно меньше выныривать из виртуальной реальности «Фабрики звезд» на поверхность реальной жизни, где ты не блещешь талантами и не можешь добиться успеха. Общайся с людьми, которые играют в ту же игру, а не живут в той же стране или вращаются в той же среде. Мир игры един. Конец цитаты. Выходит, компьютерные игры –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 В другом месте книги данный тезис подтверждается еще раз. Геймеры вообще очень глобальное поколение. Конец цитаты. Кто-то, может, решил, что я про оранжевую преувеличиваю. Тогда ознакомьтесь со следующей установкой. Что это, как непрямое подстрекательство к бунту,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 Для геймера совсем не такая четкая, как казалось нам, людям поколения Бэби Бума. Когда они требуют от игр реализма, они не имеют в виду буквальное копирование окружающего нас мира. Они хотят всё как в жизни, только ещё лучше. Другими словами, они хотят развлекаться.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 Интерес к зарплате и премиям находится в прямой зависимости от игрового опыта сотрудника. Вопросы нашей анкеты открыли одну общую для всех геймеров черту. Если они работают, то требуют за это серьезного вознаграждения. Конец цитаты. Страница 119. А вот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 что они хотят слышать. Ясно, что такие взгляды в духе Макиавелли геймеры распространяют и на самих себя. Так что нас не удивляет, что люди с такими взглядами считают себя способными успешно манипулировать окружающими. Конец цитаты. Страница 154-155. Может показаться, что они чёрствые, как будто они всё и всех видят как игру. Но разве это качество не кажется чуть более привлекательным, если им обладает лидер? Конец цитаты. Страница 204. Возможно, поколение геймеров слишком уж легко относится к риску. Это дело вкуса.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 руководителей. Конец цитаты Страница 193 На сей оптимистической ноте разрешите закончить Психолог Татьяна Шишова Книга «Ребенок и компьютер» Калин, 2007 год